Глава двадцать Желание Якова. Будь осторожен в своих желаниях. Жевать под присмотром Дмитрия не хотелось, поэтому я прихватила лепёшку с начинкой и тоже пошла к двери. Но на пороге всё-таки обернулась. «Дмитрий», — позвала я, — «я почти не помню, что между нами было. Почти не помню тебя, да и себя, если уж честно. Но мне жаль, что в прошлом я причинила тебе боль». «Надеюсь, ты смог простить ту Мэрит из прошлого». Он медленно выдохнул. Смотреть в белые глаза оказалось довольно мучительно. Мне бы хотелось увидеть их прежними. «Мне тоже жаль», — резко ответил он. Я кивнула, принимая его непрощение, и вышла за дверь. За мной тут же увязались стражники, уже знакомый мне ригель и сурового вида воин в чёрном кафтане. Я решила не выяснять, кто они, охранники или надзиратели. По крайней мере, моей прогулке они не мешали. И даже любезно согласились проводить к Фрейму, когда я об этом попросила. «Но почему его отправили в темницу?» — спросила я, спускаясь по узким каменным ступеням. Чем ниже мы шли, тем холоднее становилось. Ночью Ворона вознамерился с вами поболтать. Проворчал Ригель и потер синяк на скуле, которого накануне не было. «Но правитель Дмитрий запретил пускать к вам посетителей. Этот парень...» Он был не согласен. Я споткнулась и изумлённо обернулась к стражнику. Фрейм ночью приходил. Хотел поговорить, но я ничего не слышала. И Дмитрий об этом ни словом не обмолвился. И, кажется, Ригель уже понял, что сболтнул лишнего, потому что насупился и разговаривать дальше отказался. Но мы и так уже пришли. Ступени закончились, появились толстые железные прутья. За ними находилась тесная клетка келья, сквозь крошечные дыры окошки просачивался дневной свет. Фрейм сидел на узкой деревянной скамье. Он сутулился и опустил голову, отчего тёмные волосы упали на лицо, закрыв его. Мне даже показалось, что парень спит. «Фрейм?» — тихо позвала я. Он медленно поднял голову. Некоторое время его взгляд оставался мутным, словно парень меня не видел. И в то же время его лицо хранило странное жёсткое выражение. Я снова увидела Фрейма когтя. Человека, которого совершенно не понимала, опасалась, и к которому в то же время испытывала симпатию или нечто большее. Я не хотела об этом думать. Боялась. Боялась признаться себе в чувствах, которые появились благодаря этому мужчине. Эти чувства были странные, робкие, непонятные. Я не могла дать им определение. Фрейм стал мне небезразличен. И он меня волновал. Даже сейчас, с царапинами на лице и разбитыми костяшками рук. Мне захотелось войти и стереть кровь с его ладоней. Но я осталась стоять, лишь повторила его имя. Фрейм моргнул и словно очнулся. Потёр лоб и поморщился, обнаружив на нём грязь. Медленно осмотрел мой наряд и снова поморщился. — Хорошо выглядишь, Рит. — А ты вот не очень, Фрейм. — Прости. «Не знал, что ты решишь меня навестить». Изогнулись в улыбке его губы. И снова захотелось коснуться этих губ пальцами. На всякий случай я даже убрала руки за спину и сжала кулаки, противясь столь нежелательным эмоциям. Словно почуяв их, Фрейм встал и подошёл ближе. Теперь нас разделял лишь шаг и железная решётка. Коготь склонил голову, внимательно всматриваясь в мои глаза. «Я также рассматривала его». «Скажи, что ты случайно увязался за мной в Орвендале, Фрейм. В тот день, когда ты вышел из кабаньей головы и пошел за незнакомой девушкой. Скажи, что все это была лишь случайность». Он рвано втянул воздух и медленно произнес. «Я не могу этого сказать». И хотя я ждала именно такого ответа, все равно ощутила себя так, словно получила удар под дых. «Да, я догадалась, что наша встреча этим странным парнем была запланирована». Догадалась, что он не просто так пошёл за мной. И всё же услышать это от него оказалось больно. «Значит, ты за мной следил?» Голос внезапно сел. Верно от холода подземелья. «И как долго?» «Ты приходил туда, в таверну Марфиса?» «Приходил и следил за мной?» «Рид...» Начал он, и я ударила ладонями по решётке, отчего она зазвенела. рит «Почему же не Мэрит, Фрейм?» «Ты знал, кто я?» «Знал?» «Кто тебя послал?» «Чего ты хочешь?» «Что ещё ты обо мне знаешь?» «Я не могу ответить», — тихо ответил он. «Но я не хотел тебе врать. И всё же врал», — разъярилась я. «Всё время, пока я рассказывал о том, как ненавижу основателей. Ты врал и знал, что я одна из них. Ведь так? Так?» «Да». Он стоял неподвижно, лишь серые глаза потемнели настолько, что казались совершенно чёрными. «Но почему ты молчал?» Я не мог говорить об этом. Не должен был. Он на миг зажмурился, словно разговор причинял ему боль. Забвение — странная штука, Рит. И страшная. Ты не понимаешь, какие последствия могла вызвать попытка насильно его отменить. Ты должна была вспомнить сама. Или не вспомнить никогда. Нельзя просто взять и рассказать прошлое. Да и ты все равно мне не поверила бы. Фрейм сжал решетку, и я снова увидела разбитые костяшки его пальцев. «Чёрт, почему ему не дали воду, чтобы смыть грязь и кровь? И, надеюсь, кто-нибудь удосужился его покормить?» Мотнула головой. «Почему я вообще об этом думаю? Сдались мне его костяшки. Пусть колотит ими по стенам или стражникам. Мне-то какое дело? Он коготь, ворона, преступник». иврон «Врал мне с первого дня. Называл Рит, слушал мои росказни, притворялся, что первый раз меня видит». врон И почему-то от этого было ужасно обидно. «Кто тебя послал?» Он мотнул головой и улыбнулся, вроде как с сожалением. «С чего ты взяла, что меня кто-то послал?» Я прикусила язык. «Не могу же я рассказать, что подслушала его разговор с дымом?» «Чего ты хочешь?» «Зачем ты собрал всех правителей?» «Ты врал про отмену желаний?» «Почему же?» «Это как раз правда. Способ есть». «Какой?» Я так устала от недомолвок, что захотела схватить Фрейма, и потрясти, чтобы всё узнать. Что это за способ? Ещё не время для ответов. Всё-таки, не выдержав его невозмутимости, я стукнула ладонями по решётке. А Фрейм вдруг мягко обхватил мои сжатые кулаки и погладил. Лёгкая ласка заставила меня замереть. Словно весь воздух разом закончился в лёгких. «Я хотел бы всё тебе рассказать, Рит, рассказать о себе. Но я знаю, что когда ты узнаешь обо мне всю правду, то навсегда отвернёшься. Я не понравлюсь тебе таким, какой я есть. Разве тебе не наплевать, что я думаю? Его руки всё ещё лежали поверх моих. странное ощущение Горячие ладони и холод металлических прутьев. Так близко, но в то же время по разные стороны решётки. С моей горели лампы и манила свобода. С его лежала тьма заточения, недомолвок и опасности. Одно движение, и мы могли бы коснуться друг друга губами но этот несостоявшийся поцелуй заранее отравляло горечь непонимания. «Как можно хотеть поцеловать того, кто тебя отвергает? Кого совершенно не знаешь и даже подозреваешь в худшем? Кто следил, молчал и врал? Как можно этого хотеть?» «Увы, увы, совершенно наплевать», — склонив голову, произнес он. «Я бы поверила, но под моими пальцами колотился его пульс, все ускоряясь и ускоряясь». Словно яростный осенний град, норовящий разбить оконное стекло. Я всё-таки подняла руку и стёрла капельку крови с его губ. Фрейм дёрнулся за моей рукой, как нить за иголкой. «Врун во всём», — сухо сказала я. «Да». Его губ коснулась улыбка. «Но даже это ничего не меняет. Поверь, лучше так. Замолчи». Я выдернула ладони из его рук. С трудом, потому что Фрейм неожиданно обхватил мои запястья и сжал, не желая отпускать. Его хватка в одно мгновение с шёлковой стала стальной. Но длилось это лишь миг. Он разжал руки. «Рит, немедленно отвечай, что ты задумал, и зачем тебе, основатели?» Рявкнула я. Сердце колотилось, как безумное. Запястье хранило чужое прикосновение. «Отвечай, иначе останешься в этом подземелье, слышишь?» Фрейм опустил голову и мягко отступила в глубину темницы. Отвечать на мои вопросы он не собирался. «Ну и корми тут крыс!» Сердито бросила я, развернулась и пошла обратно, уже не замечая сопящих позади стражников. Наверху за толстыми стенами дворца разливался южный зной и шум празднования. Где-то за озером играла музыка, барабаны спорили со скрипками, свирелями, трещотками и людскими голосами. Но мне надо было подумать, Поэтому я повернула в другую сторону, к знаменитым висячим садам Соларит Вулса. Расположенные на склонах, покрытого зеленью и деревьями холма, эти сады воспевались путешественниками и служили причиной зависти других королевств. В первом саду раскрывали навстречу солнцу лепестки огромные цветы, похожие на бархатные блюдца. Во втором низвергались водопады, большие и маленькие, шелестящие и громогласные. В третьем жили павлины, Сотни, а может и тысячи птиц с невероятным оперением. Я двигалась мимо фонтанов и круглых озер с золотыми рыбками, мимо каскадных ручейков и арочных мостиков, но не замечала их, потому что все еще мысленно была в подземелье с Фреймом. Разговор с ним оставил тягостный осадок. Головой я понимала, что коготь опасен, а его намерения подозрительны. Но сердце... Сердцу хотелось верить, что Фрейм не причинит мне вреда. Чёрт, да я даже не могла рассказать о его поступке остальным правителям, потому что им доверяла ещё меньше, чем проклятому когтю. Даже Габриэль я теперь не верила. Слишком странно она себя повела. И что означают слова Дмитрия, мол, Габриэль точно знает, какое лицо было у Мэрит. И почему на этих словах правительница Соларит Вулса едва не обратилась в чудовище? Что они все скрывают? Я прошла ещё немного, а потом остановилась у фонтана и обернулась к топчущимся позади охранникам. «Ригель, у тебя есть нож?» Страшно охмурился, озадаченно потер подбородок, но, видимо, никаких указаний насчет оружия он не получал, потому что сказал. «Конечно, госпожа. Вам какой? А у тебя их несколько?» Я осмотрела его черный кафтан, на котором не было никаких ножей. Вообще никакого оружия. «Ну...» Хитро улыбнулся Ригель и начал перечислять. Нож-тесак, нож с односторонней заточкой, нож с двусторонней заточкой, серповидный нож, Широкий с выгнутым лезвием, клинок с внутренней заточкой и обратным изгибом, тычковый короткий, тычковый длинный. А помимо ножей? Обоюдоострые мечи, прямые клинки для удара спереди, клинок изогнутый назад, двуручник, копье, багор, серпы, несколько кистеней, топоры. «Все-все, я поняла. Ты надо мной издеваешься, да?» «Никак нет, госпожа». Стражники переглянулись и улыбнулись. Мой дар — хранить в себе любое холодное оружие, которое я пожелаю. Правитель Дмитрий очень ценит мою способность. Ты хранишь весь этот арсенал в себе? То ли ужаснулась, то ли восхитилась я. Так точно, госпожа. Васат обладает схожим умением, но он может хранить лишь один арбалет. Арбалет и бесчисленное количество болтов к нему, — возмутился второй стражник. И, кстати, ты по ночам звенишь, словно весь твой арсенал просится наружу. «Я хотя бы просто храплю». «Невероятно!» — ошеломлённо пробормотала я. И протянула руку. «Тогда давай топор и отойдите подальше». Пошири распахнула глаза, желая увидеть, как и откуда ригель достанет нужное. Но воин всего лишь хмыкнул, повёл пальцами левой руки от своего локтя до запястья, и в ладони его возник увесистый топорик. «То, что мне сейчас нужно». Походив вокруг, я сняла кафтан, нашла засохший пень Примерилась и, как следует, ударила. Во все стороны полетели щепки. Я улыбнулась почти радостно и ударила снова, врезая острый край в сухую древесину. Я делала это снова и снова, ощущая, как начинают болеть плечи и ныть руки, как на ладонях появляются мозоли. Ригели осад скрылись за деревьями, не выдержав представления. А я все била и била, пока от пенька не остались одни ошметки. Старая Матильда считала слезы ненужной глупостью, признаком позорной женской слабости. Говорила, что я родилась девчонкой, а значит, должна быть сильной, потому что девчонкам достается в десять раз больше пакости чем мальчишкам. И каждый раз, когда я норовила заплакать, нагружала меня самой гадкой работой. Удивительно, но это помогало, и желание пореветь пропадало начисто. И сейчас я крушила несчастный пенёк, чтобы избавиться от пелены перед глазами. Двойственность ощущений сводила меня с ума. Я больше не понимала, кто я. Крохи вернувшихся воспоминаний не добавляли ясности, а только мучили. Я уже не была элрит но и Мэрит я себя не чувствовала. Не понимала, кто я. И как к себе теперь относиться? Что я сделала в прошлом? Почему правители говорят о моей гибели? Да еще и утверждают, что я сделала это собственноручно. По своей воле. Я застонала в голос. А еще эти странные чувства, то ли пробудившиеся, то ли вновь возникшие. Я ловила себя на мыслях о Дмитрии. Мэрит знала его. Она его любила. И отголоски той любви ожили во мне и дали ростки. Я совершенно не доверяла правителю арвендаля но ощущала к нему странную нежность и теплоту. И даже нечто большее. Но я этого не хотела. И еще меньше хотела думать о Фрейме. Фрейме-предателе. Он врал мне с самого начала. И даже сейчас не говорит правды. Я совершенно не понимаю, чего от него ожидать. И всё же кусаю губы, думая о нём, сидящем в холодной келье подземелья. Когда руки заболели уже по-настоящему, я отложила грозное оружие, умылась водой из фонтана, села на землю и мрачно посмотрела на важного павлина, красующегося неподалёку. «Совершенно непонятно, кому тут верить», пожаловалась я пернатому. «Совершенно». Павлин сложил хвост, и уковылял подальше в тень, косясь на меня недовольным глазом. Чья-то тень заслонила солнце, и я подняла взгляд. Надо мной стоял Яков. «Не хотел тебя смущать, прости», — с улыбкой сказал он. «Но я показывал Амалии сады и услышал... Хм, услышал, как ты уничтожаешь эту деревяшку. Ты решила выкорчевать все пни в этом саду? Уверен, у Габриэль полно слуг, которые могут это сделать». Я посмотрела на древесную крошку и кучу щепок, валяющихся на траве, и не ответила. «Можно мне присесть рядом?» Я пожала плечами, и Яков грузно опустился на землю. Краснеющая Амалия устроилась на бортике фонтана с другой стороны и принялась играть с золотыми рыбками. «Мэрит, твое появление для всех стало неожиданностью. Мы все пытаемся прийти в себя и как-то это осознать. Но тебе наверняка приходится хуже всех». Понимаешь, у всех основателей, даже после забвения, остались воспоминания о том, кто мы. Мы не утратили своей личности, не потеряли себя и друг друга. Мы забыли многое, но не это. А вот с тобой, похоже, вышло совсем иначе. И сейчас ты растеряна и обижена. Я понимаю. Думаешь, что мы все от тебя отвернулись, бросили. Но это не так, Мэрит. Если бы мы только знали, что ты жива. Мы бы начали поиски и перевернули все пять королевств. «Димитрий так точно. Он очень тебя лю. Не надо об этом». Оборвала я, и Яков вздохнул. «Тебе сейчас нелегко, но такова участь основателей, Мэрит. Мы все что-то потеряли после исхода. Я тебя понимаю». «Понимаешь? Да что ты можешь понимать? У тебя-то как раз всё прекрасно. Амалия вон, Баргвиндам и вообще». Я знала, что не имею права кричать и возмущаться. Что моё поведение — это всего лишь растерянность и злость, которую требуют выхода. Но ничего не могла с собой сделать. Я просто устала от борьбы и одиночества. Поэтому мне так дьявольски хотелось наорать на Якова. Или даже стукнуть его. Сделать что-нибудь гадкое, чтобы стереть с его лица это участливое выражение. Я понимаю. Он опустил голову и снова вздохнул. Ещё один такой скорбный вздох, и я точно стукну его по голове. Эх, жаль, что игры закончились. «Сегодня мне требуется выматывающая полоса препятствий. Я всегда предпочитала бить и бежать, чем сидеть и реветь». Я даже уже сжала кулаки, но тут Яков выпрямился, словно принял какое-то сложное решение, и потянул со своей руки жесткую кожаную перчатку. Под ней оказалась самая обычная ладонь с короткими мясистыми пальцами, на которых виднелись такие же курчавые рыжеватые волоски, как в его бороде. И эта рука была самая обычная без каких-либо увечий. Ты ведь знаешь главный постулат ордена Лино, Мэрит? Сознание определяет реальность. Ты когда-нибудь задумывалась, почему Лино сказал это? Я мотнула головой, заинтересовавшись. Понимаешь, это правда. В день исхода наша реальность как бы подстроилась под сознание основателей. Но мы были совсем молоды. Мы жили в окружении фантазии и грез. К тому же были немного ненормальными одаренными, талантливыми, но немного сумасшедшими от того, что с нами происходило. И когда Лина даровал нам желание, реальность стала такой, какой мы ее представляли. Тоже немного безумной, моя злость улеглась. Теперь мне стало действительно интересно. «Именно», — улыбнулся Яков. «И знаешь, наши юные головы были забиты всяческой чепухой. Мы хотели всего, но мало что понимали». «Возможно, только такие, как мы, и были способны изменить мир. Достаточно юные, чтобы верить в невозможное, и совершенно бесстрашны Мы изменили мир и изменились сами. Загадали чертовы желания. Если бы ты знала меня до исхода, то поняла бы, какое желание я выбрал в первую очередь». Правитель Баргвендама сокрушенно покачал головой. «Я всегда очень любил механизмы с самого детства». Вечно что-то конструировал, собирал, строил. Семья поддерживала меня, но, увы, мы были небогаты и жили довольно скромно. Отец держал небольшую ферму, разводил овец. К сожалению, родители не могли дать мне то, чего я хотел. И поэтому, сколько себя помню, я мечтал разбогатеть. Иметь столько денег, чтобы купить себе любые механизмы. Бредил огромными паровыми механизмами и железными летающими машинами. Чертил бесконечные графики и схемы придумывал как воплотить их в реальность в день исхода я загадал желание яков медленно протянул руку без перчатки и подобрал павлинье перо некоторое время ничего не происходило а потом золотая вспышка прокатилась по стержню разлилась на ярком опахали и забралась на павлиний глаз миг и вместо сиине зеленого пера в руке якова оказалась тускла желтая драгоценность казалось я держу в руках произведения ювелирного искусства Я открыла рот, не веря своим глазам, потрогала ещё тёплый металл. «Это что, золото? Ты превращаешь перья в золото?» «Я всё превращаю в золото, Мэрит», — с отвращением произнёс Яков. «Всё, к чему прикоснусь этой рукой. Спасает лишь эта перчатка, сделанная колоханом. Так это же здорово! Возможно. Но, видишь ли, я понял это не сразу. И однажды...» «Мэри, ты когда-нибудь заходила в зал скорби Баргвендама?» Я кивнула. Конечно, я была в столь знаменитом месте. Туда приезжали гости со всех королевств, чтобы увидеть невероятные по мастерству и эмоциональности статуи. Войти в зал скорби мог любой желающий, и совершенно бесплатно. Словно воочию я снова увидела длинный зал с высоченным потолком и арочными витражными окнами. Пустой, если не считать двух десятков статуй. Солнечные лучи веером струились сквозь витражи и создавали причудливое кружево из теней света. И в этом кружеве и стояли статуи из чистого золота. По крайней мере, так говорили. Мастер, изготовивший изваяние, остался неизвестным. Но выставка действительно поражала воображение. Казалось, это не мертвый металл, а живые люди, покрытые золотом и застывшие в изломанных, мучительных, невыносимых позах. Их рты были открыты в неслышимых криках. Их руки тянулись к кому-то невидимому. Зал скорби оплакивал всех потерянных во время исхода. И только сейчас до меня дошло, что это были не совсем статуи. Увидев моё ошарашенное лицо, Яков грустно кивнул. «Это моя семья, Мэрит. Родители, дядя, родные и сводные братья и сёстры. И это я обратил их в мёртвые золотые изваяния. Я не знал, понимаешь? В тот день был праздник». Все собрались в одном доме, радовались, обнимались. Я не знал, что мое прикосновение стало губительным. Тогда изменения наступали не сразу. А потом, когда родные начали застывать и покрываться золотом... Боги, я едва не сошел с ума. Я хотел их вернуть, загадывал новые и новые желания, кричал и плакал, но ничего не получалось. Я получил то, чего желал. Золото. Много золота. Мне очень жаль. Я судорожно сглотнула, представив ужас и отчаяние молодого Якова, который обратил в дорогой металл всю свою семью. Он опустил голову, но я увидела, как блестят от слез карии глаза. Я не простил себя. И никогда не прощу. Наши желания обернулись нашей карой. Амалия своей любовью сумела вернуть мне радость жизни. Но остальные — Дмитрий, Габриэль, Колохан — который закрыл своё королевство и отказывается с нами разговаривать. Исход изменил нас всех, и каждому преподал свой урок. Так что я понимаю тебя, Мэрит. Но твоё возвращение — это ведь новая надежда. Я знаю, что ещё немного, и ты всё вспомнишь. Ты снова станешь нашей любимой тишиной. И знай, что я рядом. Я помогу тебе, только позволь. Мы оба слишком многое потеряли» яков торопливо надел перчатку развернулся ко мне и сжал мои руки проникновенно заглядывая в глаза второй раз за этот день мужчина держал мои ладони но ощущения разнились как свет и тьма прикосновение фрейма ощущалось искрами и разрядами бьющими прямо в сердце прикосновение Якова было слегка липким от пота и грубым от кожи перчатки до исхода мы отлично ладили мэрит уверен что подружимся и сейчас а сейчас мне надо идти Амалия плохо себя чувствует, я о ней беспокоюсь. Но знай, что ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. А теперь пойдем к остальным. Сегодня важный день для пяти королевств. Проведем его все вместе.